Глава 23. Работа Занимался рассвет, и холодный воздух больно хлистал Бена по лицу и телу, пока Ворис снес его в обжигающих когтях между двух белых полос в небе, похожих на выхлопы реактивных двигателей. По тропе. Они летели над идиллическими невысокими горами, а за этим калифорнийским миражом простиралась красноватая с растрескавшейся землей пустыня, тянувшаяся вокруг, насколько хватало глаз. В лицо Бена ухлестал ревущий ветер, заглушая все остальные звуки. Примерно через час Бен почувствовал, как у него начало нестерпимо жечь сухожилия между ребрами, и он принялся отчаянно ловить ртом воздух, пока Ворис все ниже и ниже спускался над пологими барханами, аккуратно опустив его на землю, перед небольшим участком бурой пустыни, огороженным тонкой желтой веревкой. Участок оказался квадратной формой площадью, примерно четыре гектара. Слева от него помещались 30 поддонов, нагруженных пирамидами белых камней. Над участком нависали два небольших черных облачка со сверкающими глазами, белыми, как зрачки у Вориса. Ртов у них не было, это дымки – Никто не произнес ни слова, пока Бен сидел на земле, постановая и ощупывая ребра. Боль пронизывала его, как электрический ток. Песок еще не нагрелся после ночных ветров, но солнце уже припекало. Очень скоро пустыня превратится в сплошное пекло. Поблизости не было видно ни единого живого существа или растения, ни кактусов, ни колючек, ни скорпионов, ни гремучих змей. Был просто плоский кусок выжженной земли, вот разве что тропа. Чуть дальше Бен заметил две параллельные линии в песке, как тогда в Корчире. Но не только их. Он еще увидел грузовик. Красивый красный грузовик-пикап с высоко смонтированной кабиной и шинами толщиной с коровья брюха. В кузове у него теснились десятки мешков с сухой цементной смесью. Под их весом пикап так прогнулся назад, что задние колеса едва не лопались. Грузовик и тропа глядели на Бена, словно маня его, но не тут-то было. Из тел дымков вытянулись черные полупрозрачные ложно-ножки, способные захватывать материальные объекты. Они бросили к ногам Бена кирку, лопату и пару крепких рабочих ботинок. Бен поднялся. Бросил на землю рюкзак и замахнулся лопатой на Вориса, который, шутя, увернулся от удара. «Чтоб тебе сгнить в аду!» — заорал Бен. Ворис наклонил голову и снова с любопытством пристально поглядел на Бена, словно врач, делающий биопсию. Он не произнес ни слова, а просто ворвался в Бена своими зрачками, намертво захватив его глаза, вцепившись в зрительные нервы и передавая мысли прямо ему в мозг. «Откуда ты знаешь, что это не ад?» Именно эту мысль Ворис внедрил в Бена. Затем снял черную перчатку и обнажил бледную руку с невероятно длинными пальцами, кончики которых олели словно сталь, только что вытащенная из кузнечного горна. Ворис указал на огороженный квадрат, а потом на брошенные Бену инструменты. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил Бен. Ворис указал в ту сторону, откуда он перенес Бена по воздуху, а затем своей омерзительной рукой величественно описал направленную вверх заостренную дугу. «Ты хочешь, чтобы я тебе построил замок?» Ворис кивнул. «Здесь? Один? Это же невозможно! Не знаю даже, откуда мне начинать. На это же целые годы уйдут!» Ворис пожал плечами. «Прошу тебя, не надо, я не смогу!» Однако Ворис не обратил на него внимания и указал на Дымков. Они станут его стражниками, станут надзирать за работой. Бен не уйдет с этой площадки, пока замок не будет закончен, как бы его не искушали тропа и стоявший неподалеку грузовик. — Если я все для тебя построю, то получу грузовик, — спросил Бен. Ворис не ответил. Он расправил крылья и улетел, хотя и не обратно в замок. Он летел по прямой над грузовиком и вдоль тропы, исчезнув где-то на западе или, как там у них назывались, стороны света. Дымки продолжали парить над площадкой. Бен распаковал палатку и разбил ее на восточном краю участка. Дымки не попытались ни забрать у него палатку, ни отнять рюкзак. Бен нырнул в палатку-библиотеку, Выпил бутылочку воды, сорвал с себя белую футболку и туго обернул ее вокруг болевших ребер. Он поглядел на рюкзак. Банка из подмаринованных овощей с ядом для Вориса по-прежнему стояла там, и мешочек с семечком тоже. Надо их припрятать, но только не здесь. Дымки просунулись через полок. Один держал кирку и лопату, другой парусиновые штаны и простую белую рубаху. «Мне что, прямо сейчас начинать?» — спросил Бен. Они приблизились, протягивая ему инструменты и одежду. Он отмахнулся от этих полупризраков. «Дайте мне передохнуть», — буркнул он. «И я об этом подумаю». Эти слова пришлись дымкам совсем не по вкусу. Они побросали инструменты и рухнули на Бена, не давая ему подняться и обжигая ему радужные оболочки своими пылающими глазами. Один из них поднял полупрозрачный кулак и врезал Бену по лицу. Пепел забил нос, рот и глотку, раскаленной желчью. Бен не мог дышать. В носу все запылало, словно он вдохнул раскаленного пламени. «Ладно, ладно!» — крикнул он. «Я пойду!» Дымки отступились. Он жадно глотнул свежего воздуха в палатке и принялся отхаркивать пепел, кашляя надрывно и спастически, словно больной гриппом по утрам. Он приготовился выхаркать все внутренности дымков. Казалось, это не волновало. Они избросили на него одежду и глядели, как он переодевается. Выйдя из палатки, Бен взял лопату и стал копать рыхлый песок. Час за часом он отбрасывал его в кучу рядом с веревкой, а потом с диким огорчением глядел, как налетевший жестокий ветер смел часть песка обратно в крохотную ямку. Ему предстояло перекопать почти полгектара, к тому же, не зная, как глубоко придется рыть, прежде чем он наткнется на твердую породу. По сравнению с этой каторгой, садик миссис Блэквилл казался милой забавой. На следующий день он выкопал еще больше. Из-под земли высунулась бескожая рука, силой схватившая его за лодыжки. Потом вылезла другая рука, и вскоре, Из песка появился бескожий зомби в полный рост. Жуткий кусок ходячего мяса. Он шел за Беном, выпучив глаза, пока тот несся к палатке за мешком с солью. От полога зомби отделяло три метра. Он исходил горячей слизью и тянулся к Бену распухшими руками с выступавшими венами. Когда Бен швырнул в него пригоршню соли и услышал предсмертный вой чудища, Мышцы его усохли, а вены затвердели. Белая хрящевина носа окаменела, а жутко разденутый рот захлопнулся. Через несколько минут чудище превратилось в безжизненный кусок мяса, валявшийся на песке. Дымки утащили его прочь. Это оказался не последний безкожий, с которым Бену предстояло столкнуться. Они вылезали из песка и нападали на него, раз в несколько дней ожившее пластилиновое пособие по анатомии с удаленными кожными покровами, демонстрировавшее ужасное строение человеческого тела. Недели шли за неделями. Каждое утро с восходом солнца дымки врывались в палатку к Бену с инструментами и посылали его в пустынное пекло к раскаленному котловану. Он оборачивал голову рубашкой, чтобы защитить ее от палящего солнца, и тут же приступал к работе, лишь ненадолго останавливаясь, чтобы поесть. Дымки протягивали ему металлический поднос с каким-то серым мясом и чуть теплыми картофельными кубиками, а едва он успевал доесть, снова отправляли вкалывать. Если он без спешки подносил ложку ко рту, то получал пригоршню пепла. Работа подвигалась медленно, он то и дело натыкался на валуны, которые приходилось дробить киркой, Невыносимо болела спина. Руки превратились в сидельную кожу. От солнечного пекла на шее и плечах образовались огромные волдыри, коричневая выпуклости, наполненные наполненная раскаленной серозной жидкостью. Пот скапливался в складках лба, а затем стекал вниз и щипал глаза, так что днем он копал уже словно в тумане. Раскаленный на солнце красный песок жег, как уголь в топке. Налетающий порой ветер обдавал Бена огненными волнами. Раз в три дня Ворис пролетал прямо над площадкой, но никогда не садился. Он летел от западного горизонта к гостинице-замку, а через три дня в обратном направлении. Бен это подметил. Каждый раз при пролете Вориса Бен осыпал его с земли проклятиями и ругательствами, срывая на нем гнев, как раздраженный работник. Дымки разрешили ему оставить палатку так, что каждую ночь он спал в пышной белой постели, и снилось ему исправленное прошлое. Проигранные футбольные матчи оборачивались победами. Автокатастрофа, в которую он однажды попал, так и не произошла. Обломы на свиданиях превращались в триумфы. Однако семья ему никогда не снилась. Ее держали вдалеке от него, хотя он и молил небо, чтобы хоть разок ее увидеть». Пушистая лисичка и бумага с отпечатками ладошек оставались на краю кровати, и каждый вечер он укладывал их спать. Как-то раз в котловании он нашел камень интересной формы и сунул его в карман. Потом отправился к себе в палатку и стал рассматривать. Если очень пристально вглядываться, то можно было различить глаза. «Питер!» Обнаружив сходство, Бен стал укладывать спать и найденный камень – целовал и гладил его. Закрыв глаза, он чувствовал, как проводит пальцами по густым волосам на крохотной головке Питера. Недели превращались в месяцы. Бен отметил на листах так много дней, что бумага почти закончилась, а она была слишком драгоценной, чтобы тратить ее на подсчет времени. Тогда он положил листы с пометками «На пол», и стал делать засечки на досках, чтобы продолжить вести счет. Засечек были сотни, может и больше, но это каждодневное занятие позволяло ему не сойти с ума, и он знал, что после этой каторги его ждет что-то еще. Краб, встреча с молодым Беном. Это было следующим, и это было важно. Грузовик и тропа находились до боли близко, Но Бен пока отказался от мысли угнать грузовик, потому что дымков, казалось, было невозможно отвлечь. Они никогда не спали. Вообще никогда. Часто, просыпаясь ночью, он видел, что они рядом с ним в палатке, глазеющие, безмолвные, зависшие в воздухе, даже когда Бен швырял в них ботинком. Его руки затвердели от мозолей, а кожа потемнела от загара. Ногти сделались твердыми, как кварц, а за многие месяцы под ногтевыми пластинками образовался жесткий слой красного песка и грязи. И вскоре он обнаружил, что и характер у него огрубел и стал жестче. Его больше ничего особо не удивляло, ничего не волновало, даже стычки с безножами. Бен не сворачивался комочком и не плакал при мыслях о собакомордах и рота демонах. Он словно покрылся твердой скорлупой. Дымки приносили больше пищи и воды, если ему требовалось, Плечи у него расправились, на них можно было машину припарковать. Несмотря на рабское положение, Бен был доволен своим физическим развитием. Он чувствовал себя сильнее, более уверенным, способным противостоять невзгодам. В один прекрасный день он углубился в котлован почти на два метра. Он мог видеть результаты своего труда, и это его радовало. Он прочитал почти всю библиотеку в палатке. В его зелье не доставало одного ингредиента – последнего компонента для помещения в банку из-под маринада. Он без конца перечитывал справочник «Миссис Блэквелл и обыскал библиотеку на предмет смежных материалов. Его не покидала надежда, что где-то на полках разыщется еще одна написанная ею книга, которая откроет тайну яда и способ одолеть дымков. Но он ничего не обнаружил. Большинство книг оказались необычайно скучными. Длинные трактаты о торфеном мхе — энциклопедии на армянском языке, напыщенные исторические труды о доброй старой Англии. Кое-какие вызвали у него восторг. Произведения Чосера и Овидия, некоторые отрывки из Библии. Каждая книга являлась своего рода дверью, а каждая страница — новым убежищем. Бен прочитал Данте и принялся гадать, а вдруг он и в самом деле в аду. И что же такого совершил, чтобы угодить туда?» Он ругался и орал на детей. Как-то раз на парковке он поцарапал чужую машину и укатил вместо того, чтобы оставить записку. Он не отказывал себе в удовольствиях. Во временном разрыве он занимался сексом со старой симпатией. Но все это казалось незначительными прегрешениями. По большей части грехи таились в нем самом. Жуткие вспышки злобы, которые он с трудом подавлял в юности, Депрессия порождала ярость, которая выражалась в фантазиях о... Но миссис Блэк увидела все это в его дневнике, не так ли? Насилие и крови. А что, если Бог это тоже видел? А что, если Бог знал? Как-то ночью от мысли об этом Бен невольно расплакался, сел на кровати и принялся извиняться под взглядами дымков. «Господи, прости меня». Прости меня за все, о чем я думал, за все, что я сделал. Прости меня за боль, которую я причинил, даже не ведая об этом. Прости меня, мама. Прости меня, Тереза. Простите меня, дети. Прошу вас. знаете, что я прошу у вас прощения. Пожалуйста, простите меня». Никакого ответа сверху. Я сказал «прости меня. Что тебе еще от меня надо?» «Ты меня не услышал. Ты не видишь, как я раскаиваюсь. Что же с тобой?» «Вытащи меня отсюда! Вытащи меня от...» Дымки ринулись к нему и заглушили его крики. В ту ночь он отключился в облаке сажи. Как любой другой пленник, он находил занятия и недолгие мгновения, чтобы вынести невыносимое. Он стал лучше рисовать, вспомнив все, что Тереза говорила о свете и тени, а о контурах и перспективе. Каждый день он напряженно глядел на мертвую равнину, и подмечал, как перемещаются тени. Он рисовал наброски на полу библиотеки. Он снял с полок множество томов в кожаных переплетах, и если книги нагоняли на него скуку, то рисовал прямо поверх текста. Он вызывал перед внутренним взором фотографию семьи с мобильного телефона и скрупулезно раз за разом зарисовывал одну и ту же картину сотни раз, пока она не начала отдаленно напоминать оригинал. Он разговаривал с рисунками и гладил лица. Иногда по ночам он выходил из палатки под дуновение легкого пустынного ветерка, и даже присутствие дымков не могло помешать ему глядеть на звезды. Звезды здесь были совсем другие. Никакого пояса Ориона, никакой большой медведицы. Он различал всевозможные странные созвездия, не имевшие никакого отношения к привычной астрономии. Амперсанды, Топсыли человеческую ногу. Кто-то встряхнул небосвод и позволил Вселенной заново расположиться над головой, и, конечно же, в небе присутствовали две луны, одинаковые по размерам, всегда полные, никогда не пребывающие, никогда не убывающие. И вот однажды он наконец-то наткнулся на твердую породу и понял, что скоро закончит фундамент. Он выкопал три метра тяжелого песчаного грунта на площади четыре десятых гектара с пологим спуском в той части, где спускался и поднимался из котлована. Он отпраздновал это у себя в палатке, сделав глоток персикового шнапса. Через несколько дней над ним пролетел Ворис, и Бен заметил, как дымки взглянули вверх на минуту или вроде того. Неделю спустя, во время питьевого перерыва, пока дымки смотрели на Вориса, Бен быстро выкопал ямку в песке рядом с палаткой и спрятал в нее банку из подмаринованных овощей. В яде все еще не хватало последнего, самого важного ингредиента. Он с силой швырнул озим семечко, но ничего не произошло, оно так и осталось семечком. Запаниковав, он бросил семечко в ямку рядом с банкой и присыпал все песком. Семечко было не готово прорасти прямо сейчас. Оно содержало какой-то свой временной механизм, зависящий от внешних обстоятельств. Но Бен научился терпению. В конце концов, у него оставались годы и годы. Он подождет, пока настанет урочный час. Очень часто он поливал дымков, на чем свет стоит, или изо всех сил рвался к грузовику, а они сбивали его с ног и накачивали таким количеством яда, чтобы заставить просить пощады. Они были жуткими спутниками. Он скучал по крабу, каким-то извращенным образом он скучал даже по фермоне. Ему не хватало присутствия другого живого существа, по-настоящему живого существа, а не каких-то полупризраков, неотступно следовавших за ним всегда и всюду. Прошло шесть лет. Как-то утром, когда Бен смешивал цемент с водой в тачке, предоставленной его стражниками, Налетел сильный ветер и вызвал оползень. Бен глядел, как стена над фундаментом дрогнула, а потом быстро осела вниз, и целая тонна песка рухнула прямо ему под ноги. Ее придется выкапывать заново. Он поднял лежавшую рядом лопату и швырнул ее через весь котлован. «Дымки тут же набросились на него. Да пошли вы!» — заорал он на них. «Уроды не мые! Все тут можно было построить в три раза быстрее, если бы вы удосужились помочь. А вы что? Нет, нет, вы тут торчите, как раскисший пудинг, чем, собственно, и являетесь. Дошляетесь за мной. Однажды, однажды, клянусь Богом, я найду способ прикончить вас обоих». Они совсем было собрались повалить его на землю и задушить до смерти, но внезапно передумали. «Нет, им пришла мысль получше». Они безмолвно подлетели к его палатке, притулившейся на краю котлована, к его дому. «Погодите», — крикнул Бен, — «извините, послушайте, может, поговорим об этом? Пожалуйста, не надо!» Но было уже поздно. Один из дымков высек из своих ядовитых испарений белый язык пламени и поджег палатку. Книги, рисунки, лисичка, ладошки, кровать, рюкзак с вещами — все загорелось. Столб черного дыма взмыл высоко в небо и выглядел так зловеще, что в нем вполне могла бы появиться пара глаз. Бен упал на колени и беспомощно наблюдал, как ветер разносит по сторонам крохотные черные останки того, что некогда было его обиталищем. Черный пепел мгновенно оседал на дно котлована, подобно адскому снегу, обсыпая Бена клочьями того немногого, что оставалось ему по-настоящему дорого. Он орал на Дымков с такой яростью, что лицо едва не лопнуло от напряжения. Дымки таращились на него. Бен изготовился было броситься на них, как к площадке подлетел Ворис. Он был не один. В жутких когтях он что-то держал. Человека. Ворис опустился в котлован и осторожно положил человека на камни метрах в трех от Бена... Затем расправил крылья и снова улетел на запад, как делал каждые шесть дней. Человек корчился от боли и ощупывал ребра, как и Бен несколько лет назад. Бен ринулся помочь ему подняться и поставил на ноги, возможно, вопреки своим убеждениям. Ростом мужчина был чуть выше полутора метров, лет пятидесяти, с длинными черными волосами, сверкающим золотым зубом и пышными усами – На нем были кожаные сапоги, короткие штаны и белая туника из плотной ткани. На поясе у него висели ножны, и когда он увидел Бена, то обнажил меч и наставил на него свое оружие.